определение героя и героизма. Наука о поведении никогда не изучали героизм систематически. Намного лучше герои и героизмы исследованы в литературе, искусстве, мифологии и кино. Есть множество научных данных о тёмных сторонах человеческой природы, убийствах и самоубийствах, уровне преступности, количестве заключённых уровни бедности и количество случаев шизофрении в данной популяции. Но количественные данные о положительной деятельности человека найти нелегко. Мы не ведём учёта того, сколько актов милосердия, доброты или сострадания происходит в обществе в течение года. Мы очень редко узнаём о героических поступках. И такая кажущаяся редкость заставляет нас думать, что героизм редкое явление, а герои какие-то исключительные люди. Тем не менее, недавно вновь стали обращать больше внимания на то, как важно пробуждать лучшие свойства человеческой природы. Это привело к новым исследованиям и к эмпирической строгости движения позитивной психологии под руководством психолога Мартина Селигмана и его коллег. Это движение стремится изменить традиционную парадигму. В отличие от традиционной психологии, сосредоточенной на негативных проявлениях человеческой природы, оно посвящено её позитивным сторонам. Общепринятая концепция героизма учитывает прежде всего физический риск, но при этом не уделяет должного внимания другим аспектам героических поступков, например, благородству цели отсутствую насильственных действий и личным жертвам, на которые идёт герой. На основании анализа человеческих добродетелей последователи позитивной психологии создали набор из шести основных категорий добродетельного поведения, которые признаются почти во всех культурах. Вот эти категории: мудрость и знание, храбрость, человечность, справедливость, умеренность и трансценденция. Храбрость, справедливость и трансценденция основные аспекты героизма. Трансценденция подразумевает убеждение и действия, превосходящие границы личности. Героизм возвращает нас к лучшим качествам человеческой природы. Всем нам нравятся героические истории, ведь они напоминают о том, что человек способен сопротивляться злу, противостоять искушениям, подняться над посредственностью услышать призыв к действию и последовать ему, когда другие ничего не могут сделать. Многие современные словари описывают героизм как доблесть или смелость. Это синоним их храбрости. А храбрость снова возвращает нас к героическому. Однако раньше авторы словарей добросовестно старались разбить это понятие на составляющие, предлагая тонкие различия между словами которыми обычно описывают героические поступки. Например, в полном толковом словаре английского языка Вебстера Webster's and Wise's Annebridge Dictionary 1913 года издания героизм связан с храбростью, смелостью, силой духа, стойкостью, отвагой и доблестью. Герои войны Почти во всех исторических примерах героизма подчёркивается смелость, включающая в себя храбрость, отвагу и риск получить серьёзные ранения или погибнуть. По мнению психологов Элис Игли и Сельвина Беккера, чаще героем считают того, в чьей жизни смелость сочетается с благородством цели, а не того, кто проявляет только смелость. Идея благородства в героизме часто не может быть выражено словами и неуловимо. Обычная готовность рисковать жизнью и здоровьем или идти на личные жертвы заметить гораздо легче. Идеал героя войны всегда служил темой множеству историй, от древних эпосов до современной журналистики. Архетипом героя войны часто считается Ахиллес, командовавший греческими войсками во время Троянской войны. Действия Ахиллеса были основаны на приверженности военному кодексу, в соответствии с которым они считались доблестными. Его действия были героическими, но главным его побуждением было стремление к славе и известности, которые навсегда сделают его бессмертным в памяти людей. Историк Люси Хьюс Халлет утверждает, что герой может пожертвовать собой ради того, чтобы другие могли жить или чтобы самому навсегда остаться в памяти других. Ахиллес отдаст все, даже жизни, чтобы доказать свою неповторимость и тем самым наполнить свою жизнь смыслом и избежать забвения. Примечание. Стоит помнить, что после смерти Ахиллеса его призрак говорит Одиссею, что предпочел бы быть живым слугой крестьянина, чем мертвым героем. Согласно Гомеру, Героизм состоит не в умении сражаться и не в смелости. Скорее он состоит в умении создавать и поддерживать узы преданности и взаимопомощи с братьями по оружию. Свинопас может оказаться не менее достойным героем, чем Ахиллес. И в «Одиссея и Гомера» это так, если он следует правилам вежливости и взаимного уважения. Героизм Гомера отличается от героизма Хьюс-Халлетт. Желание рискнуть своим физическим бытием в обмен на память и признание следующих поколений может показаться пережитком другой эры, но и сегодня достойно серьёзного рассмотрения в оценке современного героического поведения. Такое традиционное представление о герое также предполагает, что в героях есть нечто особенное. Хьюз Халлет пишет: "Есть люди", писал Аристотель, столь богоподобные, столь исключительные, что они естественным образом, по праву своей выдающейся одарённости, превосходят любые моральные суждения или законы. Нет такого закона, который бы подчинял себе людей такого калибра, они сами и есть закон. На этой концепции Аристотеля основано следующее определение героизма. Героизм выражение величественного духа Он связан со смелостью, целостностью и презрением к ограничивающим компромиссам, посредством которых трусливое большинство управляет своей жизнью, качества, которые все мы признаём благородными. Герои способны совершить нечто важное: победить врага, спасти народ, сохранить политическую систему, завершить путь, чего не удавалось совершить никому другому. Примечание. Это определение трагического героя принадлежит Аристотелю. Макбет герой в этом смысле. Хотя он зло, и это всем известно. Трагический герой должен пасть, потому что он считает, что он и есть закон, как показывает судьба Креона в Антигоне. Гражданский герой. Если Ахиллес архетип героя войны, То Сократ занимает то же место среди гражданских героев. Его учение было так опасно для афинских правителей, что он стал жертвой государственной цензуры. А в итоге был осуждён и приговорён к смерти за то, что отказался отречься от своих взглядов. Если сравнить военный героизм Хилеса с гражданским героизмом Сократа, становится ясно, что хотя героические поступки обычно совершаются ради других людей или фундаментальных нравственных принципов общества, герой часто находится в эпицентре действия конструктивных и деструктивных сил. Хьюз Халет считает, что крылья возможности покрыты перьями смерти. По ее мнению, герои подвергают себя смертельной опасности, чтобы добиться бессмертия. И Ахиллес и Сократ – яркие примеры героизма. Они идут на смерть ради тех норм поведения, в соответствии с которыми решили жить, хотя эти нормы очень разные. Выбор Сократа, решившего умереть ради своих идеалов, служит вечным напоминанием о силе гражданского героизма. Легенда гласит, что в час смерти Сократ вызвал к жизни образ Хилеса, отстаивая своё решение умереть но не подчиниться тем, кто пытался заставить замолчать его голос в борьбе с деспотизмом. Вот ещё один героический поступок. Неизвестный мятежник противостоял 17 танкам, брошенным на площадь Тяньаньмэнь, чтобы разогнать митинг свободы во время демократического восстания в Пекине 5 июня 1989 года. Этот юноша остановил почти на 30 минут Смертельные наступление танковой колонны, а потом залез на передний танк. Говорят, он стал кричать танкисту: "Что вы здесь делаете? Вы принесли хаос в этот город. Возвращайтесь назад. Развернитесь и прекратите убивать людей". Человек-танк мгновенно стал международным символом сопротивления. Он с честью прошёл окончательное испытание личной храбрости. И навсегда увековечил гордый образ человека, в одиночку бросающего вызов военной мощи. Фотография этого человека облетела весь мир и сделала его универсальным героем. Точно неизвестно, что с ним случилось после этого героического поступка. Сообщали, что он был брошен в тюрьму, казнён и даже что ему удалось спастись. Но что бы с ним ни случилось, Его статус гражданского героя был признан всеми. Журнал Time в апреле 1998 года включил человека-танка в список 100 самых влиятельных людей XX века. Мирные граждане, которые совершают героические поступки и идут на серьёзный риск, отличаются от солдат или сотрудников спасательных служб, рискующих жизнью постоянно, потому что они профессионалы выполняющие свои обязанности и следующие определённым нормам поведения, к тому же, прошедшие соответствующее обучение. Поэтому для людей, связанных долгом, и для тех, кто долгом не связан, понятие героизма, связанного с физическим риском, может быть разным, но сами поступки и возможные жертвы, которых они могут потребовать, очень похожи. Героизм связан с физическим риском и социальным риском. В одном из определений героизма, предложенном психологами, определяющим качеством героизма считается физический риск. Для Беккера и Игли герои это люди, которые решили пойти на риск ради одного или нескольких людей, несмотря на возможность погибнуть или нанести серьёзный вред своему здоровью. Авторы признают и другие мотивы героизма, например, верность своим принципам, но они остаются практически неисследованными. Странно, что психологи так ускоро рассматривают героизмы и не уделяют внимания другим формам риска, которые могут быть связаны с героизмом. Например, риск для карьеры, риск оказаться в тюрьме или риск потерять социальный статус. Кроме того, разные концепции героизма в той или иной степени учитывают идеи храбрости, справедливости и трансценденции. Элементы классификации добродетелей и достоинств Селегмана. Например, добродетель смелости основана на четырёх достоинствах характера. Это верность, храбрость, она похожа на отвагу, стойкость, аналог силы духа и активность. Справедливость считается ещё одной добродетелью. Проявление этой добродетели беспристрастность, лидерство и способность работать в команде. На практике понятие служить благородному делу или идеалу часто сводится к вопросу справедливости, например, к отмене рабства. Наконец, трансценденция ещё одна добродетель, связанная с гноизмом. Это сила, связывающая нас со всей вселенной, придавая смысл нашим действиям и нашему существованию. В литературе, посвящённой героизму, нет ясных определений понятия трансценденции. Но его можно связать с определением силы духа в героическом поведении, приведённым в словаре Вебстера 1913 года издания. Трансценденция позволяет человеку, совершающему героический поступок, не думать о том, что в результате он может пострадать, чтобы стать героем. Человек должен подняться над рискомы и опасностями, которые всегда связаны с героизмом. Для этого ему нужно или изменить своё восприятие природы риска, или снизить его значимость в соответствии с ценностями высшего порядка. Новая классификация героизма. Размышления о героическом поведении в связи со стенфордским тюремным экспериментом подтолкнули меня к более глубоким исследованиям этой интригующей темы, которые я вёл в беседах с моим коллегой, психологом Зено Франка. Сначала мы расширили концепцию героического риска, затем расширили традиционное определение героизма и наконец создали новую классификацию героизма. Нам казалось очевидным, что риск или личные жертвы не обязательно связанные с непосредственной угрозой жизни или здоровью. Компонентом рисков героизма может быть любая серьёзная угроза для качества жизни. Например, героизм может включать в себя упорство и настойчивость перед лицом очевидной длительной угрозы здоровью или серьёзных финансовых последствий, потери социального или экономического статуса или гонения. Такая точка зрения значительно расширяет определение героизма. Поэтому мы решили, что нужно исключить некоторые формы героизма, которые на самом деле являются не героизмом, а псевдогероизмом. Не все диссиденты, воины или святые становятся героями. Герой должен проявить осознанное благородство и при этом идти на личные жертвы. Иногда людей считают героями, хотя они не заслужили этого. Они становятся героями, потому что государство или какие-то организации преследуют некие собственные цели. Такие псевдогерои по рождению СМИ, выполняющих заказ влиятельных системных сил. Примечание. Псевдогероизм в его худшем проявлении демонстрирует, например, бесстыдную эксплуатацию истории американского солдата Джесси Тинч с помощью преувеличения лжи. Линч превратилась из обычной девушки, которая была ранена, потеряла сознание и попала в плен, в героиню, якобы в одиночку, отбившуюся от кровожадных похитителей и обладательницу медали почета. Этот сценарий вымышлен от начала до конца, потому что армии нужны были герои. В то время было мало хороших новостей о войне в Ираке. Документальный фильм телеканала BBC раскрывает ложь и обман связанный с созданием этой фиктивной героини. История рядовой Линч была слишком хороша, чтобы не снять по ней до-кудраму на телеканале NBC, не напечатать её в ведущих журналах и не пересказать в книге, за которую Линч получила аванс в миллион долларов. За свой поступок герой получает самые разные награды. Но если он ожидал получить какую-то выгоду за свой поступок, то должен быть лишён героического статуса. Если же та или иная выгода является дополнительным результатом поступка, если она неожиданная и не намеренная, поступок считается героическим. Ведь героический поступок не эгоцентричен, а социоцентричен. Можно сказать, что героизм имеет четыре основные особенности. А. Героический поступок должен быть совершён добровольно. Б. Он должен быть связан с риском или потенциальными личными жертвами, например, с угрозой гибели, краткосрочной или долгосрочной угрозой здоровью или серьёзного ухудшения качества жизни. В. Он должен быть совершен ради кого-то другого, будь то один или несколько человек или общество в целом. И. Г. Поступок не должен быть связан с ожиданием побочной посторонней выгоды. Героизм ради благородной идеи обычно не столь драматичен, как героизм, связанный с физическим риском. Но героический поступок, связанный с физическим риском, часто становится результатом мгновенного решения, принятого в момент действия. Далее, героизм, связанный с физическим риском, обычно предполагает возможность, но не стопроцентную вероятность серьёзной травмы или смерти. При этом человек, совершающий поступок, часто сразу же исчезает со сцены. С другой стороны, можно утверждать, что некоторые формы гражданского героизма, так сказать, более героические, чем героизм, связанный с физическим риском. Такие люди, как Нельсон Мандела, Мартин Лютер Кинг и доктор Альберт Швейцер, намеренно и сознательно подвергали себя испытаниям, героической гражданской деятельностью день за днём на протяжении почти всей своей жизни в этом смысле риск при героическом поступке связанном с физической опасностью можно назвать опасностью а риск связанный с гражданским героизмом жертвой личные жертвы влекут за собой последствия неограниченные во времени как правило у гражданских героев Есть возможность тщательно продумать свои действия и взвесить последствия своих решений. Каждый из них может отступить от идеалов, которые защищал, потому что цена его поступка слишком высока. Но всё же они этого не делают. Каждый из этих людей рисковал своими жизненными благами в разной степени. Их деятельность влекла за собой серьёзные последствия: арест, тюремное заключение пытки, опасность для жизни членов семьи и даже убийство. Можно сказать, что защита самых высоких гражданских идеалов перед лицом опасности является основной концепцией героизма. Пойти на физический риск всего лишь одно средство встретить опасность, с которой можно столкнуться, совершая героический поступок. Согласно словарюм, героизм это презрение к опасности, не по незнанию или легкомыслию, но вследствие благородной преданности какой-то высшей цели и обоснованная уверенность в способности встретить опасность в духе такой цели. Опасность может представлять прямую угрозу для жизни, либо эта угроза может быть косвенной. Взгляните на одно из заявлений Нельсона Манделлы, сделанное в начале 27-летнего тюремного заключения, к которому он был приговорен за то, что выступил против тирании портейда. Всю свою жизнь я посвятил борьбе африканских народов. Я боролся против власти белых, и я боролся против власти чёрных. Я лелеял идеал демократического и свободного общества, в котором все люди сосуществуют в гармонии и имеют равные возможности. Это идеал, ради которого я надеюсь жить и которого надеюсь достичь. Но если будет нужно, ради этого идеала я готов умереть. На основании такого более гибкого определения героизма мы с Зенофранком создали рабочий вариант классификации с 12 подкатегориями героизма, двумя подкатегориями военного героизма и героизма, связанного с физическим риском, и 10 подкатегориями гражданского героизма, связанного с социальным риском. Кроме того, в классификации указаны отличительные особенности каждого из 12 типов героизма и связанных с ним форм риска, и приведено по несколько примеров, взятых из исторических и современных источников. Мы создали эту классификацию априори, на основании образов литературы и дискуссий. Она не имеет эмпирических оснований и не является полной и окончательной. Скорее это рабочая модель которую можно исправлять с помощью новых данных, а также идей и предположений читателей, а также слушателей. Очевидно, все наши подкатегории определения, риски и примеры в значительной степени обусловлены нашей культурой и нашим временем. В целом, они отражают точку зрения взрослых представителей среднего класса европейско-американского происхождения. Другие точки зрения, конечно, могли бы расширить и обогатить её.